Глава девятая На балк Агнияра мы прибыли с небольшим опозданием. А все потому, что меня пришлось приводить в порядок из-за преждевременно завершившихся занятий со старшим братом. После того, как сидевший в расслабленной позе Георгий встретился лбом с твердой поверхностью ледяного защитного купола, он, щедро обматерив одного конкретного Морозова, быстро разобрался с щитом и достал из-под него меня. Я оказался без сознания. «Я не думал, что все будет так», – тихо сказал он после того, как я очнулся. «Что со мной?» – спросил, чувствуя неприятные тянущие ощущения в источнике. «Это было покушение?» «Нет, что ты!» Тут же вскочил со своего места Георгий и принялся нервно ходить взад-вперед. Просто ты оказался прав. Тьма и хлад – это две совершенно разные силы. Думаю, в тот момент, когда в твоем ядре оказалось некоторое количество моей энергии, сработал своеобразный защитный механизм. Постаравшись преодолеть слабость, я попытался почувствовать свое магическое ядро. Это получилось, но далеко не с первого раза. Слава Спасителю! Вытерев с лба холодный пот, подумал я надеюсь, что ничего плохого не произошло. Переместившись в свой внутренний мир, заметил некоторые изменения. Призрачный огонь в ледяной глыбе стал гореть более приглушенно, из-за чего уменьшилось свободное пространство вокруг него. Клубящаяся вокруг тьма напротив приобрела некоторую насыщенность. Подходить к ней ближе и при этом отрываться от источника мне по-прежнему не хотелось. Это что, все из-за магии Темниковых? подумал я, оглядываясь по сторонам. «Как же мне очистить свой организм?» «Ну что, ты еще долго собираешься лежать без движений?» Услышал я голос теребившего меня за плечо Георгия. «Все нормально?» «Какое нормально?» Открыв глаза, рявкнул на брата. «Я ядра почти не чувствую. Все какое-то смутное. Во мне столько энергии Темниковых, что она подавляет магию Морозовых. Идиот! Ты не мог заранее подумать о последствиях?» «Рот закрой!» Тут же огрызнулся Георгий. «Не дорос еще до того, чтобы со мной в таком тоне разговаривать. Я же не мог знать, что твой организм так податлив к нашему полюсу магической силы. К тому же, когда я помогал Руслану и другим людям, у них все хорошо получилось». «Так какого пилки эта ерунда происходит со мной?» Немного успокоившись, уточнил я. «Да чтоб я знал!» – расстроился Георгий. «Вот честно». Нервно походив некоторое время взад-вперед, наследник Темниковых решительно повернулся ко мне. «Я знаю, что это может быть». «И что?» – переспросил повторно, выныривая из внутреннего мира, где пытался собрать тьму в одно место. «Скорее всего, все дело в том, что ты только недавно прошел инициацию. В тебе проявились родовые способности Морозовых, но так как обряд, определяющий принадлежность к роду, не совершен, для магии Темниковых ты все еще открыт». «Фигня какая-то», — резко выразился я и, немного исказив голос, произнес. «Скорее всего, обряд, род Темниковых». Затем продолжил говорить с нормальным тоном. «Ты серьезно?» «Отец проводил ритуал, и он показал, что я Морозов». «Тогда не знаю», — в свою очередь огрызнулся Георгий и через некоторое время спросил. «Как себя чувствуешь?» «Хреново», — поморщился я. «Ядро словно тянет непонятной болью». Как оно вообще может болеть, если это не часть физического тела? Ну и слабость, конечно же, куда же без нее? «Ядро – это часть твоего астрального тела», – произнес Георгий, закатив глаза. «Поэтому неприятные ощущение в груди или животе ты вполне можешь испытывать. И вообще, как ты можешь ощущать боль в ядре и одновременно с этим плохо его чувствовать? Потому что в груди что-то тянет, а вот пользоваться магической энергией получается только раза с третьего» если не с пятого». «Ну кто же знал, что так получится?» — снова начал оправдываясь брат. «Я же действительно ничего плохого не хотел. Думал, помогу. Не должно было ничего подобного произойти». «Не должно», — передразнил я. «А мне теперь мучиться с этой ерундой. Все должно быстро пройти», — решил быть оптимистом Георгий. «Неприятные ощущения скоро пройдут, ну или ты сам уберешь все негативные последствия». «Как же?» — хмыкнул я, садясь. «Уберу» ты думаешь у меня получится конечно тебе всего лишь нужно использовать энергию источников в заклинаниях и все сразу станет легче логично рассудил я не будет отравляющий источник энергии и сразу станет легче помедитировав некоторое время я с большим трудом направил магическую энергию к ладоням процесс затянулся энергия не хотела выходить за пределы тела словно цеплялась за ядро мне пришлось сконцентрировать всю свою волю чтобы собрать достаточное для заклинания количество энергии. Пот заливал глаза, руки начали дрожать. «Кидай!» – в какой-то момент сказал Георгий. «Кидай, а то не удержишь!» Интуитивно разведя руки в стороны, я отпустил заклинание, вытер пот и открыл глаза. «Ничего себе!» – удивленно произнес брат. «Это же была стрела тьмы!» «Что?» – обессиленно ложась на пол, произнес я. «Какая еще стрела тьмы? Я думал, что делаю сосульку!» «Думал он!» – фыркнул Георгий. «А энергию ты для заклинания какую использовал?» «Какую получилось, такую использовал!» – поморщился я. «Вот-вот!» – произнес брат задумчиво. «Интересно. А если бы в тебе была энергия с полюсом огня, то стрела была бы огненная?» «Никаких экспериментов!» – тут же отозвался я. «На себе проводи, если хочешь». «Да это я так, просто подумал!» – отмахнулся Георгий. «А я спросил». Мне все говорили, что пропуская через тело магическую энергию, я перестраиваю ее под себя. Почему в нашем случае это не сработало? Почему магии Темниковых было так много? Я же говорил про инициацию, произнес брат. Ты и маг-то еще условный. Твой организм не научился преобразовывать хотя бы ту же природную энергию, а значит, мою с явно выраженным полюсом силы будет перерабатывать хуже. Хорошо хоть у нас получилось освоить второй этап. «Освоить?» – удивился я. «Мне казалось, что у нас ничего не получилось». «И что еще за полюс силы?» «Конечно, получилось!» – возмутился брат. «Только с некоторыми неожиданными последствиями. Ты ведь сначала начал тянуть энергию весьма неторопливо, а затем в какой-то момент, как насел, все из меня стал выкачивать. Я даже удивиться не успел, как получил сильный удар ледяным куполом. И это, знаешь ли, очень неприятно». «А про полюс силы что скажешь?» – напомнил я. «С этим все совсем просто», – хмыкнул Георгий, – «мог бы и сам догадаться. Тем более, что некоторые подсказки я тебе уже подкинул, давая предыдущие ответы. Магия везде, она вокруг нас, в разном количестве, в различных элементах. Такая энергия называется природной, то есть энергия без полюса. Когда маг ее преобразовывает, формирует этот самый полюс». «Если члены одной семьи будут постоянно совершенствовать определенный тип заклинаний, то со временем они сформируют так называемую родовую магию. То, что у них станет получаться лучше всего, вот это и есть полюс силы». «То есть тьма – это и есть твой полюс?» – уточнил я. «Ну да», – произнес брат и добавил. «А вообще тебе легче-то стало?» «Намного», – ответил я, прислушиваясь к себе. «Словно гора с плеч упала». «В таком случае отправляйся в комнату и хорошенько отоспись. Сегодня вечером идем в гости к огнеярам». «Сегодня?» – возмутился я, приподнимаясь. «Мы так не договаривались. Я ведь совершенно не готов». «Порой жизнь преподносит серьезные испытания, и их нужно преодолевать с высоко поднятой головой», подняв палец вверх, произнес Георгий и с идиотской улыбкой покинул помещение. «Вот же блин!» – подумал я и начал медленно подниматься. «Так дела не делают». «Ты чего это скучаешь?» – произнёс подошедший сзади Гадимир. «Чего грустный такой? Случилось что?» «Да всё нормально», – отмахнулся я и, взяв у проходящего мимо официанта бокал соком, добавил. «Перетренировался сегодня немного». «Так ты же говорил, что Феофана сейчас рядом нет, что он уехал из города по каким-то делам». «И что?» – не понял я. «А кто тебя тогда тренирует? Что-то я сомневаюсь, что ты сильно перетрудился при самостоятельных тренировках. Знаешь что?» Добавив в голос возмущения, произнес я. «Вообще-то очень даже перетрудился. Нормально вкалываю, на результат. Верю, верю». Тихо засмеялся мальчишка. «Готов показать себя на имперском турнире? А почему нет?» Я подмигнул. «Утром занимаюсь с одним из бойцов охраны, в обед с Леонидом Викторовичем, а вечером самостоятельно. При таких нагрузках показатели должны идти вверх». «Силен», задумчиво покачал головой Гадимир. «А у меня вечерние тренировки исключительно по магии. Кстати, тебе вообще как у нас?» «Хорошо», – пожав плечами, произнес я. «Мне уже доводилось бывать у вас. С чего такие вопросы?» «Тогда ты был обычным мальчишкой Иваном Морозом, а сейчас наследник княжеского рода. Улавливаешь разницу?» «Мне нравится у вас в разных ипостасях», – хихикнул я. «Только непривычно. Сегодня здесь почти нет женщин». «Ну, так это же не торжественный бал», – хмыкнул Гадимир. «Просто небольшое собрание узкого круга лиц. Звучит, как кружок революционеров», – произнес я. «И кого пригласили на данное торжественное мероприятие?» «А ты не знаешь?» – удивленно поднял брови Огнияр. «Здесь собрались те, кто будет принимать участие в крупном походе на демонов». «Ах, вот оно что! Тогда понятна заинтересованность Георгия в этом деле», – подумал я и мысленно назвал его нехорошим человеком. Если уж хотел, чтобы я ему помог, мог бы не только задачу обрисовать, но и о цели мероприятия рассказать. Интересно, а я увижу здесь кого-нибудь знакомого». «Помнишь, ты говорил, что в пустошах ваш отряд на четвертом уровне столкнулся с крестовиками?» – продолжил Гадимир. «Так вот, я узнал, что вы не первые видели подобное». «Да и много отрядов стало пропадать, поэтому проход в пустош на некоторое время закрыли». Отправили туда представители Лиги Магов с различными приборами и начали собирать силы. «И что удалось выяснить магам?» – заинтересовался я. «Или ты не знаешь?» «Знаю», – оглядевшись по сторонам, произнес Гадимир. Они определили, что вдоль четвертого уровня идет своеобразная граница из паутины, на которой демоны начинают активно обустраиваться. «Это как?» – не понял я. «Там же всегда бегали слабые демоны. В смысле, как обустраиваться?» «Перебазироваться» загадочно произнес мальчишка. «Я слышал, как отец сказал, что сильные демоны мигрируют все ближе к границе. Это действительно многое проясняет», задумчиво произнес, оглядывая разношерстное собрание в доме друга. «Значит, дед Тарас оказался прав, когда говорил, что демоны с каждым годом становятся все сильнее и сильнее. Интересно, эти новости заставят задуматься императора и крупных игроков в инфернальном бизнесе?» «Всех тех, кто получает прибыль с продажи ингредиентов». «Добрый вечер, Иван», – услышал я хорошо знакомый голос и обернулся. «Добрый, господин полковник», – поприветствовал Миробоя Гуринова, командира воинской части сил специальных операций. «Гадимир», – кивнул мужчина огнеяру и снова обратился ко мне. «Не стоит так официально, я ведь без мундира. От этого вы не перестаете быть полковником ССО и одновременно с этим воином в ранге богатырь» произнес я многозначительно, посмотрев на его кольцо. «Поздравляю! Оказывается, не только я совершенствовался в воинском искусстве». «Воин должен постоянно развиваться, иначе наступит регресс», произнес мужчина и добавил. «Как твои дела? Все нормально?» «Феофан просил присмотреть за тобой». «Вот молодец!» Помянул я благодарным словом наставника, со всеми заранее переговорил. «Это значит, что я могу выбраться к вам в часть и пострелять?» уточнил у него. «И продолжить подготовку к следующему рангу. Не знаю, как ты, но мои ребята хорошо впахивают, чтобы ты, зайдя мимоходом в гости, не размазал их по полу. Это преувеличение», произнес я. «Не думаю, что смогу сейчас хорошо себе показать. Количество практики у меня значительно уменьшилось. Посмотрим как-нибудь», улыбнулся мужчина, не поверив моим словам. «Добрый вечер, господин полковник», – довольно громко поздоровался с Миробоем подошедший наследник Темниковых. «Сразу видно, что вы родственники», – посмотрел на брата Гуринов. «Рад видеть вас, Георгий Егорович». «Взаимно», – ответил брат и осмотрел нас с Гадимиром. «Не думал, что встречу вас в такой компании». «И зря смею заметить», – улыбнулся Миробой. «Молодые люди очень богато одарены, и с Иваном Егоровичем мы провели вместе довольно много времени». «Думаю, и вы смогли оценить его боевые качества в последнем походе в пустошь. Я ведь не ошибся? Это ведь он в одиночку разобрался с Жукасом». «Не ошиблись», — серьезно произнес брат. «Думаю, ни для кого не секрет, кто принес на пост крылья этого демона». «Вот и я о том же», — кивнул мужчина. После нескольких секунд молчания Георгий продолжил. «А может быть, вы развеете мое любопытство? Вам же уже известны детали предстоящей операции». Артем Романович не стал бы собирать нас здесь для обсуждения, я ведь прав? Артем Романович, мировой покосился на младшего огнеяра, предпочитает обсуждать подобные вопросы со своим штабом, у которого достаточно опыта для решения различного рода проблем. Не поделитесь ли с нами какими-нибудь интересными деталями? Думаю, это ни к чему, произнес полковник. Но могу сказать кое-что примечательное. И что же, заинтересовался брат. Помимо подразделений силовых структур города и отрядов «Бояр», в операции будут принимать участие крупнейшие отряды свободных охотников». «Отряды свободных охотников?» – вопросительно посмотрел на него брат. Дело оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Ответить мировой не успел. Неслышно подошедший слуга пригласил мужчин на совещание в специальную комнату. Решив не слоняться бесцельно по довольно большому дому, мы с Гадемиром тоже направились на совещание. «Думаешь, не выгонят?» – тихо спросил он. «Ты сын хозяина поместья, а я гость твоего отца и наследник княжеского рода». Так же тихо произнес я. «Если не будем мешать и вести себя неподобающе, то все будет хорошо. В общем, посидим тихо и постараемся не отсвечивать». Совещание проходило в довольно большом помещении, одна стена которого была закрыта огромным белым полотном на всю стену. Напротив большого экрана размещались удобные кресла, расставленные в виде амфитеатра, и мультивидийный проектор, замаскированный на потолке. «Мы тут с папой иногда киношные новинки смотрим», – тихо сказал Гадимир, когда мы вдоль стены пробирались к заднему ряду. «Ну если что-то интересное выходит». «Неплохо устроился», – улыбнулся я. «Мы, значит, как простые смертные, в кино ходим, в очереди за билетами стоим, а ты в это время комфортно смотришь здесь фильмы?» «В кино вообще-то повеселее смотреть, чем тут», заметил Гадимир. «Просто у отца не так много времени на всякие развлечения. Вот он и смотрит, когда ему удобно». «А почему в таком случае мы на иностранцев кинотеатр ходили?» спросил я, добавив в голос наигранного возмущения. «Раз у вас дома такая красота стоит». «Я же говорю». Этот вопрос решает отец, хотя следующую часть можем и здесь посмотреть, и ребят позовем, конечно». Через некоторое время свет в зале стал приглушенным, на экране появилась карта горбовической пустоши и прилегающих территорий, а к стоящей у белого полотна тумбе подошел мужчина в форме имперского офицера. Дождавшись тишины, он представился и стал доводить до присутствующих «каков порядок проведения операции под кодовым названием «дезинфектор». Подробно разъяснив присутствующим цели операции и общие вопросы, офицер перешел к пояснению задач каждого конкретного подразделения, будь то отряд бояр или охотников. Слайды мелькали один за другим, позволяя более ясно доводить до присутствующих их задачи. Из всего этого я понял, что силовикам удалось разведать протяженность сделанных из паутины оборонительных заграждений демонов, и они хотели бы узнать, какова цель строительства своеобразной стены. Что скрывают от нас, твари? Когда офицеры стали закидывать большим количеством вопросов, я даже не удивился. Тут собралось много опытных воинов и магов, которые не раз бывали в различных передрягах и имели колоссальный боевой опыт. Понятно, что им захотелось прояснить для себя некоторые моменты. После окончания совещания всех присутствующих пригласили на небольшой ужин, и мы с Гадемиром тоже направились на мероприятие. Ну что? «Не заскучали тут?» – спросил у нас подошедший Георгий, подавая условный знак. «Немного», – произнес я с интересом, глядя на пожилого мужчину-мага с перстнем профессора магии на пальце, стоящего рядом с братом. «Тогда, думаю, ты будешь рад познакомиться с главой Лиги магов Маршанска, Березовым Олегом Альбертовичем. Для меня честь познакомиться с вами», – произнес я. «Это мой младший брат, в свою очередь представил меня Георгий». Морозов Иван Егорович. «Очень приятно», – произнес мужчина довольным голосом. «Видел вашу самоинициацию, это было впечатляющее зрелище. Думаю, вы станете довольно сильным магом». «Благодарю», – ответил я и, помня, наш с братом уговор добавил. «А почему самостоятельная инициация показалась вам впечатляющей?» «Ну как же», – мужчина улыбнулся. «Это ведь довольно редкое явление». «Да», – удивился я. А мне говорили, что подобные события происходят довольно часто. «Прошу прощения, профессор», – произнес Георгий, не давая могу ответить на этот вопрос. «Артем Романович просил меня подойти к нему после собрания. Вы же не против?» «Кстати, а почему Гадимир молчит? Он что, боится этого старикана?» «Мне тоже необходимо идти», – быстро произнес мальчишеский голос за моей спиной, и Огнияр буквально испарился. «Иван, ну а вы-то меня не бросите?» – спросил Макс с улыбкой бросить вас и лишить себя интересной беседы ну уж нет этого я себе не позволю в таком случае георгий егорович повернулся профессор к брату я с удовольствием пообщаюсь с иваном не смею вас задерживать благодарю кивнул брат и обратился ко мне и не смей доставать профессора глупыми вопросами может пройдем к столу с едой предложил мужчина когда мы остались вдвоем с удовольствием довольно согласился я чуть ли не потирая руки Но ну вот и нашелся человек, который сможет компетентно ответить мне на некоторые вопросы, связанные с становлением молодых магов.